От воспоминаний меня отвлекает Юркин приказ. «Пацаны, ну-ка быстро за мной!» Мы безропотно спускаемся вниз, в помещение цеха. Не сказал бы, что в нашей коморке тепло, даже поблизости от костра не тает налить на потолке, но снаружи и вовсе лютый холод. В кромешной тьме шаги отдают гулким эхом, и мне кажется, что выдыхаемый пар тут же превращается в изморось, оседающую на одежде кристалликами льда». В дальнем углу цеха лежит гора промасленной вонючей ветоши. Юрка подводит нас к ней. «Видали? Драб-дерюга. Три копейки километр. Каждый берет по охапке и тащит наверх». «Я интересуюсь. Нафига?» В ответ он сверкает глазами вот отблесках лунного света, падающего через пустые глазницы окон. «Фуфел ты деревянный! Соляра и ветошь! Лерку полить будем!» Куда мы ее в мороз денем? Хочешь землю зубами грызть? Неуверенно спрашиваю. А в снег закопать? Юрка недобро усмехается. Дурак страшнее пустого стакана. А собаки? Растащат кости по окрестностям, менты привалят. С тебя чего взять? Ты шнурок. А на меня, как с добрым утром, мокруху повесят. А где жечь будем? Спрашиваю я, надеюсь, что это будет делаться в цеху. На этот раз он испускает презрительный смешок. Я же сказал, тащим ветош наверх у себя и запалим. Лерки теперь по барабану, а нам лишнее тепло не помешает. Завтра дров меньше таскать придется. Подавая пример, он берет в руки охапку и направляется к лестнице. Мы спешим вслед за ним. Вернувшись, видим, что Томка стаскивает сумершие шерстяные штаны, с трудом справившись, протягивает их Алёнке. «Надевай! Дрожишь, как сопля в полете!» Не переставая стучать зубами, Аленка пытается натянуть очередную теплую вещь. Смотрю на нее с завистью. «Ну и утеплилась! Мне бы столько шмоток! Две куртки, два платка, два шарфа, двое варежек. Теперь вот вторые штаны. Я подхожу к ней и прошу в полголоса, чтобы никто не слышал. «Дай мне ее варежки! Нужно чайник снегом набить!» Она отрицательно качает головой. «Жалко, да?» В ответ опять это упрямое покачивание головой и барабанная зубная дробь. Я оборачиваюсь к Юрке. «А чё она не хочет отдать мне Леркины варежки? И так столько снега голыми руками перетаскал. У всех есть, у меня нет. Чё всё ей да ей? Какой с неё прок? Мне за снегом идти, ей у костра париться». К моему удивлению, Юрка приказывает Аленке поделиться со мной теплой вещью. Хлюпая носом и хныкая, она стягивает варежки и бросает их на пол. Вижу, на меня смотрят с осуждением. Про себя думаю, да пошли вы все. Не будь такой холодина, конечно, ни за что бы не стал позориться. Но сейчас не до гордости. Ни на кого не глядя, поднимаю варежки и натягиваю их на негнущиеся от холода пальцы. Теперь можно заниматься чайником с совсем другим настроением. Вернувшись, наблюдая за тем, как Томка заканчивает пеленать ветошью труп. Сидя на корточках, за работой приглядывает Юрка. Время от времени он дает указания и помогает, без труда поднимая и двигая окоченевшее тело. Теперь труп напоминает несуразный черный кокон. Руки-ноги стянуты, лица не видно и от всего этого жутко несет машинным маслом. Как только доматывается последняя тряпка, Юрка обливает кокон соляркой, и мы все вместе укладываем его прямо по центру угасающего костра. Огонь вспыхивает с новой силой, становится довольно светло, а через некоторое время заметно теплее. Я сижу рядом с чайником и не могу нарадоваться тому, как быстро теперь тает снег, значит скоро можно будет утолить жажду. С благодарностью поглядываю на Юрчика. «Вообще-то парень, он нормальный, и жить с ним можно. Понял, кто ему сейчас важнее и поступил как надо. А что Олежка с Пашкой носы воротят, так меня они до феньки. Виталька вроде не пыжится, наверное от водки еще не отошел. А может быть понимает, лучше поступить как я, чем спать с попом. Юрчик говорит, что сгореть должно все, даже кости, и что останется только пепел. Похоже, так оно и будет». Языки пламени уже танцуют по всему кокону, поднимаясь чуть ли не в мой рост. Одно паршиво все сильнее и сильнее тянет паленым мясом. В сизом дыму, затянувшим коморку, я не могу разглядеть лиц других ребят, но, слыша истошный кашель и наблюдая, как все труд слезящиеся глаза, можно понять – погано не мне одному. От смрада одно спасение – выйти на лестницу. Первый не выдерживает Тамарка. За ней выбегают другие девчонки, в том числе больная Аленка. Судя по доносящимся оттуда звуком, их тошнит. Еще немного и не выдерживают Пашка с Виталиком. Несутся к двери, сорвавшись с места, как по команде. Последним выбегает Олежка. Внутри остаемся мы с Юркой. Он из-под тяжка наблюдает за мной, а я делаю вид, что не замечаю. Занимаюсь чайником, а сам думаю... Все ясно. Ждет, когда и меня потянет за дверь. Ну-ну, жди. С трудом сдерживая подступающую дурноту, продолжаю сидеть. Да и как выйти? Без меня же выпьют всю воду. Но пока я дежурю около чайника, первый глоток мой. А пить я не спешу. Пусть вода хоть немного согреется. Слышу испуганный Юркин голос. «Ты гляди!» Я поднимаю глаза... и вижу, что объятая пламенем Леркина рука еле заметно шевелится. Как ужаленный, вскакиваю с места и делаю пару шагов назад. Юрка тоже шарахается от костра. Мы видим, что в огне начинает шевелиться и вторая рука. Жуткое зрелище. Кажется, что умершая дождалась, пока прогорят стягивающие ее тряпки и теперь подает нам какие-то знаки. Не попадая зуб на зуб от страха, шепчу, чтобы меня не услышали за дверью. Она живая! Юрка хватает металлический пруд, которым мы обычно ворошим угли, и наотмашь бьет им в то место кокона, где ветошью была укутана голова. От удара поднимается фонтан искр и пепла, а когда все оседает, мы с ужасом наблюдаем, как у трупа в колене сгибается нога. Юрка остервенела и беспорядочно лупит полыхающий кокон, сопровождая удары ругательствами. Впав в оцепенение, я не отвожу взгляда от костра. Наконец все кончено. Кокон не шевелится, Юрка тяжело дышит. До меня доносится его изменившийся голос. «Хорошо, Томка не видела, ей не говори». «Не скажу». Со стороны пламени слышатся необычные звуки, какое-то странное потрескивание, шипение и бульканье. Не успеваю я понять, что это такое, как раздается тонкий свист. Этот чайник подает мне такой знакомый и добрый звук, давая понять, что вода нагрелась. Незаметно крещусь. Слава богу, а я-то чуть в штаны не наделал. Не без опаски я подхожу к огню и ногой отодвигаю чайник в сторону. Пробую воду пальцем. Горячая, но пить можно. Вытираю носок от пепла и, обхватив раскаленную ручку рукавом, делаю первый глоток. Ну и мерзость. Мало того, что талая вода сама по себе невкусная, так это еще и пеплом отдает. Тут я сам виноват, забыл прикрыть чайник крышкой, и после Юркиных ударов внутрь попали осевшие черные хлопья. И тут до меня доходит, вот черт, да это же трупный пепел. Меня начинает мутить, и я бросаюсь к двери. В проеме сталкиваюсь с Томкой. Она уступает мне дорогу, понимая, по какой причине я спешу на площадку. прикрыв рот рукой. Паршиво, когда тошнит, орвать нечем. Хорошо хоть воды успел глотнуть. Перегнувшись через перила, я с трудом перевожу дух. На площадке уже никого. Можно, не стесняясь, немного всхлипнуть, а полегчает. Но куда там? Открывается дверь, и кто-то приближается ко мне сзади. Оборачиваюсь, но в темноте ни черта не видно. «Кто это?» Раздается Юркин смешок. «Обделался, задротыш. Ничего не могу понять, только что он был перепуган не меньше моего и вдруг неожиданно осмелел. «А сам?» «Конь ты фанерный! Я ж тебя как лоха развел, так и не понял!» Не, не попадаю я зуб на зуб. «Когда трупак горит, у него от жары мышцы стягивает, вот руки-ноги и дергаются». В это мне не очень верится, особенно если вспомнить, с каким видом он калашматил мертвое тело. А вдруг она все-таки была живая? Вдруг бывает только пук. Короче, не парься, все путем. Надо было сухожилие порезать, в другой раз так и сделаем. И че? А ничего. Будет трупак смирный, как муха в янтаре».